Срединный путь Принц Шараван жил в роскошном дворце. Он обожал роскошь. Свою столицу он постоянно перестраивал и постепенно превратил ее в один из самых красивых городов. Но однажды он понял, что ему все наскучило. Прослышав, что в город пришел Будда, Он отправился к нему и был так очарован, что попросил разрешения остаться. Все королевство было озадачено разворотом событий. Люди не могли поверить в это, потому что Шараван был чрезвычайно мирским человеком, потакавшим любым своим желанием, даже самым крайним. Обычными его занятиями были вино и женщины. Ученики Будды тоже были в недоумении, и они спросили, что случилось. Это чудо! Шраван совсем не тот тип человека, к тому же он жил так роскошно, как странно, что он захотел стать сань -Ясином. Как это случилось? Ты сделал что-нибудь? — Я ничего не делал, — ответил им Будда. — Ум может легко перемещаться из одной крайности в другую. Это обычный путь ума, так что Шраван не делает ничего нового. Этого можно было ожидать. Вы так поражены, потому что не знаете законов, управляющих действиями ума. Человек, который сходил с ума, утопая в богатстве, пересходит с ума, отказываясь от богатства, но сумасшествие остается. И в этом весь ум. Итак, Шраван стал монахом, и вскоре ученики стали наблюдать, что он движется из одной крайности в другую. Будда никогда не просил учеников ходить голыми, а Шраван перестал одеваться. Кроме того, он начал заниматься самоистязанием. Все они принимали пищу один раз в день, но Шраван стал есть через день. Вскоре он стал совершенно истощенным. В то время как другие медитировали под деревьями в тени, он сидел под палящим солнцем раньше он был красивым человеком у него было прекрасное тело но прошло шесть месяцев его нельзя было узнать как то вечером будда подошел к нему и сказал шраван я слышал что еще до посвящения ты был принцем и любил играть на ситаре ты был хорошим музыкантом поэтому я пришел задать тебе вопрос что случится если струны ослабить если струны ослабить то никакой музыки не получится. А если струны очень сильно натянуть, тогда тоже невозможно извлечь музыку. Натяжение струн должно быть средним, не ослабленным, но и не перетянутым, а в точности посредине. На ситаре легко играть, но только мастер может правильно настроить струны. Тут нужна золотая середина. И Будда сказал, «Именно это я и хотел». Сказать тебе, наблюдая за тобой в течение этих шести месяцев. Музыка, которую ты хочешь извлечь из себя, зазвучит только тогда, когда струны не ослаблены и не перетянуты, а как раз посредине. Шраван, будь мастером и знай, что чрезмерное напряжение и силы переходит в излишек, а чрезмерное расслабление — в слабость. Приведи себя в равновесие, только так ты сможешь достичь цели.